Глава 3. Ричард Крайер служил инспектором немецкого отдела, и я подчинялся именно ему. Он на два года моложе меня. В общем, можно сказать, что он достаточно быстро продвинулся там, где повышение не такое уж легкое дело. Дикий Крайера украшали волнистые волосы, он носил рубашки с открытым воротом и выцветшие джинсы. Среди темных костюмов и строгих галстуков, окружавших его... Он считался чем-то вроде пижона. Но, несмотря на эту одежду, вольный жаргон и пренебрежительную манеру речи, он являлся одним из самых высокомерных чиновников во всем департаменте. «Знаешь, Бернард, они думают, будто у нас легкая работенка», — сказал он, помешивая кофе. «Они не понимают, что мне в шею дышит помощник инспектора из европейского отдела. Кроме того, приходится торчать на всех бесконечных заседаниях, проклятых комиссиях, в этом здании. Даже жаловался Крайер ради того, чтобы показать, насколько важную роль он здесь играет. Он с улыбкой рассказывал мне, как хорошо справляется с трудностями. Он пил кофе из чашечки тончайшего фарфора с полут и пользовался при этом серебряной ложечкой. На подносе из красного дерева стояла вторая такая же чашечка с блюдечком, а также сахарница и серебряный молочник в виде коровы. Ценный антиквариат Дикий хвастался всем сослуживцам, на ночь запирался в сейф вместе с журналом регистрации и копировальной бумагой с оттисками, оставшимися после печатания оригиналов. Все думают, что главное — это отобедать в кафе «Мирабель» и опрокинуть рюмочку вместе с боссом. Дикий всегда говорил «рюмочку», не уточняя, бренди это или коньяк. Фиона рассказала, что он так говорил с тех пор, когда еще студентом стал председателем потребительского общества Оксфордского университета. Трудно верилось в гурманство дикие, тощ, с тонкими руками и ногами, ладони и пальцы костлявые. Он постоянно трогал пальцем бледные губы, жест присущий всем нервным людям. Некоторые считали, что это из-за ощущения постоянной враждебности окружающих. Конечно, это чепуха, но, должен признаться, я недолюбливал это пресмыкающийся. Он отхлебывал кофе и затем долго его смаковал, двигая губами и поглядывая на меня так, словно я явился с предложением продать ему свой урожай. «Этот сорт чуточку с горчинкой тебе не кажется, Бернард?» «Для меня весь низ кафе одинаков», — сказал я. «Это чистейшая чака, я смолол только что». Он произнес это совершенно спокойно, давая, однако, понять, что понял мое желание досадить ему. Так вот, — начал я, переходя к делу. Он не появился. Мы можем сидеть здесь все утро и пить чага, но от этого Брамс-4 из-за проволочного заграждения здесь не окажется. Крайер не ответил. «Он вышел снова на связь?» — спросил я. Дикий поставил чашку на стол, а сам начал копаться в бумагах в какой-то папке. Да, мы получили от него обычное донесение. Он в безопасности. Мой шеф куснул ноготь. Почему он не очутился в условленном месте? Он не сообщил никаких подробностей. Дикий улыбнулся. Иностранцам нравятся английские брокеры в котелках, работающие на бирже. Крайер им бы тоже понравился. Лицо суровое и костистое, и на нем все еще держался загар, приобретенный на Баганских островах во время рождественских каникул. Он все объяснит в удобное для него время. Я придерживаюсь правила не дергать зря полевых агентов. Я прав, Берни. Единственный верный подход, дикий. О, Боже, как бы мне хотелось хоть раз снова отправиться на задание. Вы, ребята, получаете от этого удовольствие? Дикий, меня не посылают ни на какие задания уже почти пять лет. Я теперь такой же бюрократ, как и ты. Мне хотелось сказать, каким ты был всегда, но я промолчал. Когда Дикий вернулся из британской армии, он называл себя капитаном Крайером, но вскоре понял, что для директора это звучит смешно. Тот носил генеральскую форму. До него дошло, что капитан не слишком впечатляющее звание для столь заметного поста. Крайер встал, поправил рубашку, отпил из чашки, поставив под нее ладони, чтобы капли не попали на стол. Он заметил, что я не притронулся к своему кофе. «Может быть, хочешь чаю? А разве еще рано для Джина с тоником?» На этот вопрос шеф не ответил. Я думаю, ты чувствуешь себя обязанным по отношению к нашему другу Брамсу Четвертому. Ты, полагаю, до сих пор благодарен за то, что он вернулся к тебе в Веймар. Он улыбнулся, увидев, как я удивлен. Я читаю все досье Бернард и знаю, что к чему. С его стороны это был более чем порядочный шаг, — сказал я. — Да, действительно, — ответил Дикий. — Поступить так действительно благородно. Но дело в том, что он так не сделал, и не только это. Но ты же там не присутствовал, Дикий. Слушай, Бернард, Би-4 поддался панике, удрал. Оказался вблизи границы в богом забытом маленьком местечке в Тюрингенвальте. Именно тогда наши люди перехватили его и сообщили, что КГБ вовсе не разыскивает его и вообще никому он не нужен. «Старая история», — сказал я. «Мы его завернули», — сказал Крайер. «Я заметил, что он говорил мы. Снабдили кое-какой информацией и приказали вернуться и разыграть из себя оскорбленную невинность. Дали инструкции сотрудничать с ними. Вы обеспечили его информацией?» «Фамилии тех, кто уже бежал, давно не неиспользуемые явки», а также разные отрывочные сведения, благодаря чему Брамс IV должен показаться КГБ человеком вне подозрений. Но они арестовали Буша, который меня укрывал. Крайер допил, наконец, кофе и вытер губы матерчатой салфеткой, взяв ее с подноса. «Двоих из вас мы потеряли. Для столь кризисной ситуации не так плохо. Двое из трех. Буш вернулся домой, чтобы забрать коллекцию марок». Это надо же! Что делать с таким человеком? Конечно, они упрятали его в тюрьму. Коллекция марок, вероятно, его сбережения за всю жизнь. Возможно, так оно и есть. Так что Бернард его упекли. С такими свиньями больше немалых шансов. Я знаю, ты знаешь, и он тоже знал. Так вот, почему наши полевые агенты не любят Брамса IV. Все думают, что он информировал КГБ о наличии сети в Эрфурте. Крайер пожал плечами. Что оставалось делать? Нам едва удалось убедить своих, что мы придумали эту версию, чтобы Москва считала его персоной Грата. Дикий направился к бару и налил немного джина в большой стакан. Побольше джина и не слишком тоника, попросил я. Крайер взглянул как-то неопределенно. Если это для меня, — добавил я, — значит, допустили грубый просчет. Дали Брамсу четвертому инструкцию рассекретить старый адрес Буша, а бедняга вернулся туда за своими марками и попал прямо в руки агентов Лубянки. Дикий добавил в бокал еще немного джина. Аккуратно опустил туда несколько кубиков льда. Принес мне вместе с бутылочкой тоника, коим я не воспользовался. Тебе незачем дальше возиться с этим делом, Бернард. В Берлине ты задачу выполнил. Сейчас этим займутся другие. Ему угрожает опасность. Ше вернулся к бару, выбросил в корзину пробки от бутылок и соломку, закрыл дверцы и сказал. Тебе известно, какого рода сведения поступали от Брамса IV? Экономическая информация. Он работает в Восточно-Германском банке. Он – наиболее тщательно скрываемый нами источник информации во всей Германии. А ты – один из немногих, кто когда-либо видел его в лицо. Почти 20 лет назад. В работе он использует почту, посылает только по местным адресам, чтобы избежать цензуры и обмануть низшие органы безопасности. Он направляет материалы различным людям, входящим в сеть, возглавляемую Брамсом. В чрезвычайных обстоятельствах оставляют в тайниках. И только. Никаких микроскопических точек, случайных встреч, никаких кодов, микропередатчиков, тайнописи. Все по старинке. И очень надежно, — сказал я. Да, так было до сих пор, — согласился Дикий. Даже я не имею доступа к досье Брамса IV. Никто о нем ничего не знает. Кроме того, что он добывал данные откуда-то с самого верха. Все, что мы можем сделать, так это строить догадки. — И ты догадался, — сказал я, зная, что Дикий так и так скажет мне об этом. От Би-4 мы получаем сведения о важнейших решениях банка Дойчи Инвестиционис, а также из банка Дойчи Bauern. Эти государственные конторы выдают долгосрочные кредиты для промышленности и сельского хозяйства. Оба контролируются банком Ноты Банк. Через него идут переводы денег, платежи и совершаются клиринговые операции для всей страны. Время от времени поступают сведения о деятельности находящегося в Лондоне Москву народный банк, а также регулярные доклады о брифингах в Совете экономической взаимопомощи. Мне кажется, что Брамс IV служит секретарем или личным помощником одного из директоров Ноты Может, директором? Во всех банках, как тебе известно, есть отдел экономической разведки. Занять пост его руководителя вовсе не престижно для банкира с амбициями, поэтому они занимаются этим по очереди. Брамс IV слишком долго поставляет нам информацию такого рода. А значит, он всего-навсего клерк или помощник. Тебе без него покажется в чем-то туговато. «И плохо то, что тебе придется его вытаскивать», — сказал я. «Вытаскивать? И не попытаюсь. Я хочу, чтобы он оставался там, где есть». Я думал, это его собственная идея, а не моя, что он должен перейти на запад. Пусть. Я не должен его лишиться. «Он что, начинает бояться?» «Они все испытывают это в определенный момент», — заметил Крайер. Устают от борьбы. Напряжение приводит к тому, что воля оказывается сломленной. Они стареют. Их одолевает апатия. И потому они начинают искать горшок с золотом и сельский домик, где у двери благоухают розы. Они ищут то, что мы им обещали в течение двадцати лет. Вот в чем истина. Кто знает наверняка, что заставляет этих несчастных безумцев поступать именно таким образом. Он посмотрел в окно. Там красовались освещенные щедрым солнцем липы, а на темно-голубом небе в бездонной глубине застыли перистые облака. Я никак не могу взять в толк, что заставляет их работать, так сказать, в кредит. Наступает в конце концов такой момент, когда тебе приходится их отпускать, заметил я. Крайер коснулся пальцами губ. Может быть, он пытался ощутить вкус выпитого джина? Ты имеешь в виду теорию лорда Морона? Помнится, он делил людей на четыре категории. На тех, кто никогда не боялся. На тех, кто боялся, но никогда этого не боялся. А также на тех, кто боялся и не скрывал этого. И была еще четвертая категория. Тех, кто боялся и увиливал. К какому разряду можно отнести Брамса четвертого? «Не знаю», — сказал я. «Ведь, черт возьми, разве объяснишь такому человеку, как Краер, что такое бояться день и ночь, из года в год? Чего приходилось опасаться самому Краеру, кроме итогов тщательного анализа своих расходов? Итак, ему придется остаться там, где он пребывает в настоящее время, и дело с концом». Так зачем же меня посылали встречать его? Он активизировался, Бернард. Произошло нечто вроде вспышки гнева. Ты знаешь, что иногда находит на этих парней? Сулил выйти на нас, но кризис миновал. Угрожал также использовать липовый американский паспорт, оставшийся от старых времен, и преодолеть контрольно-пропускной пункт Чарли. Значит, я был там, чтобы задержать его? Но мы же не могли пуститься за ним в погоню, верно? Или сообщить его имя в гражданскую полицию, и разослать извещение на корабли и в аэропорты через телексную связь. Он повернул запор окна и попытался открыть створки. Окно плотно законопатили на зиму, так что сейчас краиру понадобилось употребить всю свою силу, чтобы рама струнулась. Аромат лондонского бензина. Вот так-то лучше. — сказал он, когда повеяло прохладным воздухом. — И все же с ним не просто управляться. Он не дает нам регулярную информацию и грозится вообще прекратить этим заниматься. — А ты? Чем ты его припугиваешь? — Угрозами не мой стиль, Бернард. Я просто прошу его оставаться на прежнем месте еще два года и помочь нам заполучить кого-либо на это место. — Мой Бог! Да ты знаешь, сколько денег он из нас вышел за последние пять лет. Надеюсь, ты не рассчитываешь, что туда отправлюсь я. Меня там слишком хорошо знают в лицо. Вдобавок мне уже несподручно заниматься таким пыльным делом. Знаешь, Бернард, у нас немало подходящих людей. Так что нет необходимости подвергать риску старших офицеров. И в любом случае, если дела пойдут плохо... Мы сможем вызвать кого-нибудь из Франкфурта? Мне кажется, Дикий, что звоночек уже прозвучал. А кто нам пригодится из Франкфурта? Краер потянул на в воздух. Я же не стану рисовать тебе схему, старина. В случае, если Би-4 в самом деле задумает продавать товар парням из Норманин Норманинштрассы, придется действовать решительно. Срочная ликвидация. Осведомился я, стараясь говорить спокойно и сохранить бесстрастное выражение лица. Крайер почувствовал себя чуточку неуютно. «Нам придется действовать очень решительно», — повторил он. «Спецгруппа на месте решит, какие меры следует предпринять. Ты же знаешь, как оно складывается в подобных случаях. И возможность ликвидации никогда не исключается. Но это же наш человек дикий». Старейший работник прослужил в департаменте более 20 лет. «А мы всего-то и просим его», — сказал Крайер, сдерживая раздражение, «чтобы он продолжал делать то, что делает. А если он сбрендит и попытается нас предать, это пока что всего лишь предположение, не имеющее никаких оснований. Мы зарабатываем себе на жизни именно с помощью предположений», — сказал я. и все это заставляет меня задуматься, что такое я сам должен бы натворить, чтобы сюда явился кто-то из Франкфурта и отправил бы меня ко Всевышнему для итогового доклада». Дикий рассмеялся. «Ты в карман за словом не лезешь», — сказал он. «Нужно рассказать об этом старику». «Можно еще твоего великолепного джина?» Он взял стакан из моей протянутой руки Налил и с помощью серебряных щипчиков подобие когтей опустил кубики льда. Предоставив Брамса IV заботам Фрэнка Харингтона и Берлинского полевого отдела, Бернард, ты немец, ты больше не полевой агент. И ты уже, прости, достаточно стар. Давай поговорим о чем-нибудь более приятном. Бросил он через плечо. В таком случае, Дики, что ты скажешь насчет моей покупки новой автомашины? Бухгалтер не хочет ничего предпринимать без соответствующих документов. Этим займется мой секретарь. «Я заполнил бланки», — сказал я. «Между прочим, они у меня с собой. Требуется только твоя подпись на двух экземплярах». Я положил бумаги на угол стола и протянул ему ручку из разукрашенного письменного прибора. «Эта машина будет слишком велика для тебя», — пробормотал Дикий, делая при этом вид... что Перо плохо пишет. Стане жалеть, наверняка станет жалеть, что не попросил что-нибудь поскромнее. Я молча вручил ему свой пластмассовый шарик. Затем, прежде чем положить бланки в бумажник, внимательно их рассмотрел. Несомненно, расчет оказался правильным.